Глава седьмая. И я застываю, как олениха, которую по коварному стечению обстоятельств ослепило светом фар при попытке перебежать дорогу. в р е м я еще девяти нет. Чего Робертс, п о л и н к о й так рано вернулись? Или это не они, а запутавший л к у р ь е р из доставки? Откроешь? Нежным голосом осведомляется Алексей. На секунду у меня мелькает дурацкая мысль затолкать его в шкаф. но не для того, чтобы спрятать, а чтобы глупых вопросов не задавал. Оттеснив его в сторону, я щелкаю замком. На пороге, как и ожидалось, стоят Роберт и сияющая Полина в огромной до да неприличия короне на голове. В одной руке у нее ведерко с попкорном, в другой плюшевый медведь с носом по странности расположенным между глаз. Мам, смотри, что мне Роберт выиграл! Без прелюдии верещит она, впихивая его мне в руку. Он все мечи в корзину попал, и потом какая-то тетя попросила у него автограф. И я же говорю, что мужчина с дочкой – это как пресс Криса х э м с в о р т а не оставляет равнодушным никого. Классная футболка, Рада. Довольно с к а л и т с я Роберт, к р а с н о р е ч и в о уставившись в прилично натянутую надпись. Помимо того, что Рима в ы б р а л откровенно паршивый подарок. Она еще и с размером промахнулась. И до того, как я успеваю осадить его взглядом, запускает руку в карман и выдергивает оттуда здоровенную упаковку м а р м е л а д н ы х червей. Мы принесли взятку, п о с т и ш ь Только сначала меня не забудь выпустить. Эффектно подает голос Алексей, решивший, что пора перестать томиться за дверью. Все, что мне остается... Это широко и поидиотски улыбаться тому, как брови Роберта дергаются в удивлении и как выразительно закатывает глаза Полина. Этой бесполезной привычке она у меня научилась. Роберт, это Алексей, мой друг, с фальшивой бодростью в голосе т а р а т у р и я Алексей, это Роберт, отец моей дочери. Я тебе про него говорила, помнишь? С п о л и н о й вы уже знакомы. Но... Как уж знакомы, виделись пару раз и то скорее по случайности. Не то чтобы я хотела его прятать, но и з н а к о м и т ь с дочерью не горело желанием. Ей пока и одного гостевого папа хватает. Роберт находится первым и вытягивает вперед руку. Алексей после короткой заминки ее пожимает. Я же, глядя на них, вдруг испытываю странное удовлетворение от того, что внешне ни один из них друг другу не уступает. И пусть мозгов за эти годы не сильно-то и прибавило, но хороший вкус по-прежнему остается со мной. Секунды сменяют одна другую, а они никак не перестанут здороваться. Я обеспокоено н поглядываю на их сцепленные ладони. Да ладно, в е н у друг другу пережать решили. Приятно познакомиться, Алексей. С улыбкой говорит Роберт, наконец отступая назад. А попроще как-то можно называть? Я со вздохом закатываю глаза. Серьезно? Хочет поискать п р о и з в о д н ы е А ты меня Алексей, Леха и Лёша и темы другим а л е к с е й в р я д ли позволят себя называть. А Лёша! Подсказывает Полина, п л а т о я д н о о с к а л и в зубки. Точно, какая ты сообразительная, зайчонок. Ласково п о т р е п а в ее по плечу, Роберт стреляет смеющимся взглядом в меня. И ведь не поспоришь. Предпочитаю полным именем. Сухо бросает Алексей и, развернувшись, гладит ладонью мою щеку. Я пойду. Созвонимся, малыш. Созвонимся. Натянуто улыбаюсь я. Не люблю я эти детские прозвища, и он, кстати, об этом прекрасно знает. Дверь за Алексеем захлопывается, оставляя меня наедине с тандемом заговорщиков. Вставив руки в бока, я сверлю Роберта взглядом, гневно транслируя: "Ну и что ты тут устроил? Вернемся к взятке", будто не заметив моего предупреждения, весело произносит он. Чаем-то угостишь или Алёша всё выпил?